Глава 16. Сквозь шахты. Оставшуюся часть пути до гномьях лесов близнецы не разговаривали. Просто не могли. Им нужно было о многом поговорить, но не хватало слов, чтобы выразить свои чувства. Возница высадил их в миле от шахт, и дальше они молча шли пешком. У них в головах вертелось столько мыслей, что мрачный лес даже не пугал их. «Шахты вон за тем холмом», сказала Алекс, сверяясь с картой. они разговаривали, но не о том, что их тревожило. По другую сторону холма ребята обнаружили несколько тоннелей, ведущих вглубь горы. В отличие от тоннелей, В землях троллей и гоблинов. Это были ровные, хорошо укрепленные. Внутри трудились гномы, перегоняя в вагонетках драгоценные камни и щебень из одного тоннеля в другой. Где-то внутри шахт громко прозвонил колокол, извещая о конце рабочего дня. Гномы, неся с собой светильники и кирки, вышли из шахт, отправились по домам в разные стороны леса. И вот, когда все гномы ушли, ребята спустились к шахтам. Зайдя в самый большой тоннель, они увидели на земляной стене висящий в ряд светильники и, взяв себе по одному, отправились дальше. Шахты были огромные. Вдоль стен выстроились лопаты, Рельсы для вагонеток, разветвляясь, уходили в глубь горы. Ребята шагали вперед с высоко поднятыми светильниками и, глядя по сторонам, искали хрустальный гроб. — Мы об этом поговорим? — нарушило молчание Алекс. — О шахтах, что ли? — отозвался Конор. — Нет, ты знаешь о чем. Не хочу говорить ни о чем, кроме поисков гроба. Отрезал Коннор. «Если игнорировать случившееся, лучше не станет», — не сдавалась Алекс. «Игнорировать?» — отводя взгляд, переспросил он. «Мы увидели извилистое дерево из очередной папиной сказки, которую он рассказывал нам в детстве. Не раздувай из мухи слона!» «Все не так, и ты это знаешь!» — сорвалась на крик Алекс. «Алекс, прекрати! Перестань это отрицать!» «Не надо, Алекс. Ты знал это с тех пор, как мы здесь оказались. Ты тоже это чувствовал. Я же знаю. Себя можешь обманывать сколько угодно, но меня ты не обманешь». «Ничего я не обманываю. Ты все это напридумывала». «И выдаешь желаемое за действительное», — выпалил Коннор, пытаясь скрыть навернувшиеся на глаза слезы. «Всю жизнь я чувствовала, что мне чего-то не хватает». Как будто где-то происходит то, в чем я должна участвовать. И вот мы нашли это место. Наше место здесь. У Алекс по лицу бежали слезы. «Ты не можешь этого доказать», — заорал Коннор. «Посмотри правде в глаза. Папа отсюда. Он из страны сказок». «Почему же тогда он нам ничего об этом не рассказывал?» — прокричал в ответ Коннор. «Почему он это скрывал от нас?» Мальчик сел на землю и тихонько заплакал, закрыв лицо руками. Алекс тоже, плача, присела рядом. «Может, он просто не мог? Он же всегда говорил, что когда мы подрастем, он покажет нам места, в которых вырос. Мы еще были маленькие. Возможно, он решил рассказать нам обо всем, когда мы станем постарше и сможем понять, «Думаю, заявление... Эй, ребятки, а я вам рассказывал, что я из другого мира?» «В любом возрасте спокойно не воспримешь», — сказал Коннор. «В этом сложно признаться. Наверное, он ждал подходящего времени. Но, к сожалению, он не успел нам рассказать». «Значит, бабушка тоже отсюда?» «Думаю, да». «Тогда каким образом они попали в наш мир?» «Наверняка есть еще способы» кроме заклинания желаний. «Должны быть! Но в нашем распоряжении пока только оно, так что пошли искать гроб. Мы же хотим увидеть маму!» Ребята вытерли слезы и продолжили поиски. «Как думаешь, а мама тоже отсюда?» — спросил Коннор. «Вряд ли», — покачала головой Алекс. «У нее есть альбомы с детскими фотографиями, а папа только сказки рассказывал». «Но она хотя бы знает?» «Наверняка!» «Как она может не знать? Они ведь были женаты больше десяти лет!» «Тогда, возможно, она знает, куда мы пропали», — предположил Коннор, — «и не сильно волнуется». Еще около часа ребята шли вглубь шахты. Коннор увидел уже столько тоннелей, что у него разыгралось воображение. Ему казалось, что за ними кто-то следит, прячась в тени. «Ты это видела?» — нервно спросил он. «Это просто тени», — отмахнулась Алекс. «Ой, я прям уверен, что это был...» «Ладно, проехали». Близнецы нашли длинный миниатюрный стол, вокруг которого стояли маленькие стульчики. Похоже, здесь гномы отдыхали в перерывах между работой. На земляной стене висел огромный портрет белоснежки, а рядом со стеной, прямо под ним, стоял хрустальный гроб, инкрустированный рубинами и бриллиантами. «Есть!» — обрадовался Коннор. Он выковырял несколько камешков из гроба киркой, оставленные на столе гномами, и убрал их в рюкзак Алекс. «Проще простого!» — хмыкнул Коннор. Но, повернувшись к сестре, Он захотел взять эти слова обратно. «Коннер!» Алекс недоуменно поглядела на брата, оцепеневшего от страха. Сквозь тусклый свет от светильников они увидели, что их окружает стая злого страшного волка. Скали зубы, волки рычали на близнецов. «Не подходите!» Коннер махнул на них киркой, но не задел их. Несколько волков захихикали. «Это они?» — спросил один. — Да, — ответил другой. — Мы несколько дней шли по их следу. — Здравствуйте, детишки! — прорычал острый коготь, подбираясь ближе. — Я бы сказал, приятно познакомиться, но мы с вами уже встречались. — Пожалуйста, не ешьте нас! — взмолилась Алекс, дрожа от страха и цепляясь за Конора. — Можно мы им хотя бы... «Руки-ноги откусим!» — поинтересовался один волк. «Ей же не нужны их конечности!» «Ей? Кому?» — спросила Алекс. «Мы договорились, что доставим их целыми и невредимыми!» С сожалением протянул острый коготь, взглянув на близнецов. «Вы пойдете с нами!» «Коннор!» — шепнула Алекс брату. «Что нам делать?» «Я кое-что придумал!» — отозвался Коннор. Затем поставил светильник на землю и подошел на шаг ближе к главарю Волков. «Плохая собака! Очень плохая собака! Сидеть!» Что у Волков на мордах, что у Алекс на лице было одно и то же выражение. «Что он вытворяет?» «Я кому сказал сидеть?» «Какая плохая собака! Иди к себе в конуру!» не унимался Конор, тыча указательным пальцем в острого когтя. Все его усилия привели лишь к тому, что волки разозлились. «Я передумал!» — повернулся острый коготь к стае. «Съешьте их конечности!» «Ну, у меня идей больше нет», — развел руками Конор. «А у меня есть!» — Алекс быстро пнула светильник который Коннор поставил на землю, и тот, пролетев по воздуху, угодил прямо в одного волка и поджег ему шкуру. Волки бросились ему на помощь, пытаясь потушить пламя. Алекс схватил у Коннора за руку, и они рванули вглубь тоннеля. «В погоню!» — скомандовал острый коготь, и его собратья погнались за ребятами. А те бежали со всех ног, почти в кромешной тьме, Ведь светильник у них остался всего один. Они слышали, что за ними гонятся волки. И хвоя эхом отдавался от стен тоннеля. Тоннель пошел под уклон, бежать стало сложно. «Залезай сюда!» — крикнул Коннор, показывая на вагонетку. «Ни за что!» — запротестовала Алекс. Но Коннор поднял ее и подтолкнул в вагонетку. Затем запрыгнул в нее сам и потянул тормозной рычаг. Тележка быстро набирая скорость, помчалась по рельсам. Несколько волков бросились в догонку, пытаясь зацепить их когтями. Ребята легли на дно вагонетки, пригнувшись низко-низко. Но один волк таки успел царапнуть Коннору руку. Алекс пнул его прямо в морду, и тот заскулив, похромал прочь. Другой волк, едва их не схватив, сшиб с вагонетки тормозной рычаг. Она быстро набрала скорость, и вот уже волки остались позади. «Мы от них оторвались!» «Получилось!» — воскликнул Коннор, зажимая рукой царапину. «Я бы на твоём месте так не радовалась!» Алекс махнул рукой на указатель с краю. «Опасность! Когда спускаетесь по тоннелю, пользуйтесь ручным тормозом!» «Вот же засада!» — заорал Коннор, отчаянно желая, чтобы тормоз каким-то чудом появился на вагонетке. А вагонетка все ускорялась и ускорялась. Тоннель резко пошел вниз. Они ехали быстро, слишком быстро. Ветер так сильно дул им в лица, что невольно приходилось закрывать глаза. Рельсы повернули вглубь горы. Ребята боялись выпасть из вагонетки или взлететь с рельсов вместе с ней. На таких страшных американских горках они еще никогда не катались. «Это было бы здорово, если б нам не грозило разбиться насмерть!» — выкрикнул Коннор. Он даже хотел поднять руки, но понял, что сейчас не самое подходящее время. Вагонетка мчалась сквозь шахту и останавливаться, судя по всему, не собиралась. За считанные секунды страх быть съеденными заживо волками уступил место страху разбиться насмерть в шахте гномов. Рельсы проходили через огромную пещеру со сталактитами, сталагмитами и большим озером в самом низу. И тут, к ужасу ребят, Вагонетка промчалась мимо еще одного указателя, на котором было написано ту -ПИК». Много лет назад здесь случился обвал прямо на рельсы, и теперь вагонетка неслась на полной скорости в каменную стену. Ребята вжались в пол, заранее приготовившись к тяжелым травмам. Врезавшись в завал, вагонетка проломила преграду. Близнецов засыпало камнями. Алекс кричала, Коннор закрывал руками голову. И только они подумали, что смерть близко, как вдруг вагонетка медленно остановилась. Ребята подняли головы и огляделись. Они оказались снаружи, где-то в гномьих лесах по другую сторону горы. — Поверить не могу, что мы выжили! — пробормотал Коннор. Их изрядно потрепало но серьезных повреждений не было. Долго не раздумывая, ребята побежали в лес. «Нужно уносить ноги!» — сказала Алекс. «Волки быстро нас найдут!» «О ком они говорили?» «Кому они собирались нас привести задумался Коннор. «Боюсь даже произнести это вслух «А-а-а!» <tamanho> — <м Kindern> зарала вдруг Алекс. Едва они забежали в лес. Кто-то ударил их по затылкам. Они рухнули на землю, медленно теряя сознание. Прежде чем впасть в забытье, они увидели, что над ними склонились бородавка и яйцерок с дубинками в руках. Когда ребята очнулись, головы у них раскалывались от боли. Они ехали в знакомой телеге, связанные крепкой веревкой, «Гляди, яйцерок, кто очнулся!» — сказал Бородавка. «Маленькие воришки пришли в себя!» — захихикал яйцерок. Гоблин и тролль ехали в той же самой телеге, только тащил ее другой ослик. Прежнего, видимо, загнали до смерти. Рюкзак Алекс лежал между ними. Ребята пытались выпутаться из веревок, но ноги и руки им связали тройными узлами. «Где мы?» — спросил Коннор. Алекс приподнялась, вытянув шею, и увидела знакомые деревья. «Мы вернулись туда, где один нас поймали в первый раз. Наверное, мы весь день пролежали без сознания». «А два не хотите?» — спросил яйцерок, поднимая свою дубинку. «Нет, только не снова!» — простонал Конор. «Вы не можете опять взять нас в рабство! Мы рассказали о вас феям!» «О, да, мы знаем!» — хмыкнул Бородавка. «Они прилетели и долго читали нам норовоучения!» — сказал яйцерок. «Из-за вас закрыли все наши тоннели!» — сердито добавил Бородавка. Теперь нам приходится долго добираться до дома». «Тогда отпустите нас», — предложил Конор. «Ну нет», — сказал яйцерок. «Вы украли корону наших королей! Согласно законам Содружества, долго и счастливо, мы имеем полное право привести вас в наше королевство и судить за ваше преступление». «Суд будет, что надо», — довольно ухмыльнулся Бородавка. Придут все тролли и гоблины. «А после суда мы все по очереди будем вас дубасить!» Закончил яйцо Рок, и они громко расхохотались. Коннор сохранял спокойствие. Подняв связанные руки, он свесил их с телеги. Царапина на руке еще не зажила, и несколько капель крови упала на землю. «Что ты делаешь?» — спросила Алекс. — След оставляю. Зачем он это делает, она не поняла, но решила ему довериться. Кажется, у брата созрел план. Спустя несколько часов ребятам удалось сесть. Трое с гоблином по-прежнему развлекались, в красках описывая, что ждет пленников, когда они вернутся в земли троллей и гоблинов. А Коннор тем временем Снова стал замечать вдали за деревьями темные силуэты, которые видел в пещере. «Приготовься. Они здесь», — предупредил Коннор сестру. Алекс собралась с духом. «Они догнали нас быстрее, чем я думал». Из леса послышался тихий вой. Яйцерок и бородавка резко натянули поводья, и телега остановилась. «Ты это слышал?» — спросил яйцерок. Ага. «Еще бы!» — поежился Бородавка. Они схватили свои дубинки и, спрыгнув с телеги, обошли ее кругом. «Вон там! Я что-то видел!» — закричал Бородавка. Тролль с гоблином побежали в лес. «Помоги мне достать рюкзак!» — крикнула Алекс брату. Близнецы вместе поползли вперед. Алекс зубами уцепил рюкзак и подтащила к себе. Он упал аккурат между ее связанных рук. Кое-как расстегнув молнию, она вытянула хрустальную туфельку Золушки. — Ты чего делаешь? — спросил конор. У меня сердце кровью обливается, и я буду ненавидеть себя за это до конца своей жизни, — серьезно сказала Алекс. А потом со всей силой ударила туфельку о и разбила на три части. Одним осколком она перерезала веревки себе и брату. — Ух ты! — воскликнул Коннор. — Не знал, что ты на такое способна. — Мы можем потом их склеить. Алекс пыталась сложить кусочки вместе, как пазл. — Она ведь подействует для заклинания, — уточнил Коннор. — В нем нигде не говорится, что она обязательно должна быть целой, — сказала Алекс. Ребята сложили осколки туфельки в рюкзак и, выбравшись с телеги, побежали в лес, но в противоположную сторону от тролля с гоблином. Через несколько минут они услышали душераздирающие крики и вопли. Стая злого страшного волка напала на тролля с гоблином. Близнецы припустились бежать еще быстрее. Они считали, что за считанные секунды волки почуют их запах и бросятся в погоню. Они бежали, не разбирая дороги. Им нужно было как можно скорее унести оттуда ноги. Алекс на бегу смотрела по сторонам. Где-то неподалеку шумела вода. Может, они оказались рядом с океаном? «Мы гораздо южнее, чем я думала», — сказала Алекс. «Наверно...» мы вернулись в королевство фей. — Давай тогда найдем фею. Пускай она превратит этих волков в чихуахуа! — крикнул Коннор. Он обернулся и увидел, что к ним мчится несколько волков. А через несколько секунд волки обходили их уже справа и слева, подбираясь ближе и готовясь напасть. Близнецы пробежали через деревья и вдруг резко остановились. Они оказались на краю очень высокого утеса, а внизу плескались волны. «Как мы так быстро добрались до океана!» — закричал Коннор. «Смотри, это русалочий залив! Мы где-то между королевством фей и сонным королевством!» Коннор оглянулся. Волки стояли всего в нескольких футах от них. «Похоже...» Придется выбирать между смертью и вероятностью умереть, — сказал Коннор. — Алекс, прости меня, пожалуйста, за это. — Простить за что? За мгновение до того, как к ним бросились волки, Коннор спихнул с утеса сестру и прыгнул сам вслед за ней. Они падали так быстро, что не могли дышать и не слышали криков друг друга. Только свист ветра в ушах. Ребята шлепнулись в воду. Волки подождали, пока не выплывут на поверхность. Но ничего не увидели. Близнецы исчезли.